Король фруктов и свита придворных Король фруктов Слава о дурианах гремит по всему миру. В самой Малайзии его называют королем фруктов. Он известен в равной степени как неповторимым вкусом, так и отвратительным запахом. Среди малайзийцев равнодушных к дуриану нет. Его либо обожают, либо терпеть не могут. Редкий человек не слышал рассказа о том, что дуриан пахнет в лучшем случае тухлым луком, а в худшем я даже затрудняюсь выбрать из многочисленных сравнений и эпитетов. Сейчас я подозреваю, что малайзийцы сами запускают разговоры обо всех этих ужасах, чтобы им досталось больше дурианов. Шутки шутками, но дурианы в Малайзии, правда, очень дорогие. Не в последнюю очередь потому, что на них высокий спрос в странах региона и огромное количество экспортируют из Малайзии в Китай, Таиланд и Сингапур. В центре Сингапура построено здание театра «Эспланады» в форме дуриана. Это все, что следует знать о градусе любви к дурианам в Сингапуре. Там они стоят совсем баснословных словных денег. Но и здесь, на их родине, цена за килограмм начинается от двух долларов. И один фрукт вполне может потянуть на 10 долларов. На эту сумму можно неделю всей семьей объедаться любыми другими местными фруктами. Представьте себе, в Малайзии на дуриановые плантации совершаются налеты. Владельцы охраняют вожделенные деревья по ночам и бдят свои колючие сокровища. Как-то я наткнулась на газетную заметку о том, как владелец плантации придумал поставить между деревьями макет тигра в натуральную величину. Увы, грабители не только собрали весь урожай из золотоносных деревьев, но и унесли с собой тигры. Дурианы – дорогое удовольствие, и не еда на каждый день даже для больших любителей. Мой муж рассказывал, как в детстве родители устраивали им дуриановое пиршество раз в год. Вся семья отправлялась на рынок, родители покупали большую корзину дурианов разных сортов, и все наедались на год вперед. Несмотря на мою любовь к гастрономическим экспериментам, рассказы о дурианах в иностранных и российских СМИ оказали мне медвежью услугу и отбили все желание ставить собственный эксперимент в первые годы жизни в стране. Но вот однажды я почувствовала, что готова. К тому времени я уже несколько лет жила в Малайзии и понимала, что здесь многое, и не только еду, нужно уметь распробовать». Для этого надо отбросить все, что знаешь, и не пытаться ничего ни с чем сравнивать. Дуриан лучше пробовать на свежем воздухе. У него действительно сильный запах, который может долго оставаться в помещении. Когда начинается сезон, по всему городу появляются переносные фруктовые лавки. Предусмотрительно тут же расставлены пластиковые столы и табуреты. На столах стоят коробки с одноразовыми пластиковыми перчатками – потому что не всякого любителя дуриана домашние пустят на порог с таким деликатесом. Как я уже говорила, мнения о дуриане полярны. Да что там домой не пустят? В семейную машину тоже не посадят, так как запах будет витать в салоне еще недели-две. Забегая вперед, скажу, что у нас дома мнения разделились неожиданным образом. Муж терпеть не может дурианы, а я стала тем ценителем, которому приходится наслаждаться запретным плодом «Апленер» подальше от родных стен. Однажды я принесла дуриан домой, и мне было великодушно позволено съесть его на балконе за закрытой дверью. Именно в такую дуриановую лавку под открытым небом я отправилась когда-то на дегустацию в компании друзей-ценителей. Это очень важно – пробовать незнакомую и непонятную еду в правильной компании». Продавец надел толстые шерстяные перчатки и с энтузиазмом бросился выбирать нам вкусный дуриан. Потряс один другой, несколько отложил в сторону, сказал «невкусные». Наконец выбрал один. На вопрос, как он определяет хороший дуриан, туманно ответила, что за несколько лет выработал нюх. Ну и ладно. У выбранного дуриана хозяин надрубил корочку, но вдруг отложил фрукт в сторону – Сказал, что выберет мне другой, получше. Со второй попытки выбранный дуриан, наконец, оказался соответствующим всем критериям. «Видите, какая мякоть желтая, как желток у куриного яйца? Этот будет вкусный. Одну дольку я тут же пальцами выудила из только что разрубленного фрукта. Не знаю, разочарует ли вас мое откровение, но дуриан сорта D24 пах самым аппетитным образом». Никаких ужасов из серии «Запах луковой кожуры», «Мясного фарша» и прочее. Своеобразие у запаха, несомненно, есть. Вполне допускаю, что он на любителя, как, скажем, запах того же манго. Важно, чтобы дуриан был исключительно свежий. Полежавший как раз и будет издавать тот самый знаменитый неприятный запах. Кстати, в Таиланде я с удивлением обнаружила, что там ценят полежавший и дозревший дуриан. Как-то мы с местными друзьями купили фрукт на вечернем рынке. И вместо того, чтобы тут же его разделать и съесть, они забрали его домой, чуть надрубили и оставили на ночь на улице дозревать. Сказали, что на утро он будет по-настоящему вкусным. Мякоть у плода приятно упругая, волокнистая. Что-то вроде густого суфли или маршмеллоу. Одним словом, в тот первый раз я самостоятельно доела весь дуриан и поняла вдруг общенациональный ажиотаж по поводу божественного вкуса. Божественный, не божественный, но очень даже приятный. Если решитесь пробовать, обратите внимание на сорт. Самые известные и дорогие – Мусанг Кинг, Уданг Мирах и Д-24, мой любимый Уданг Мирах по-малайски «красная креветка». Это потому, что у этого сорта мякоть очень насыщенного цвета, желтого с оранжевым отливом, а по форме долька фрукта чем-то напоминает креветку. В сезон дурианов можно съездить на дуриановый буфет. На базаре района СС-2 в пригороде Куала-Лумпура за фиксированную цену можно пробовать разные сорта дуриана сколько душе угодно. Фантазия любителей дуриана неисчерпаема. Его добавляют в национальные десерты вроде чендола или пудинга-сага. В местном магдаке есть мороженое из дуриана. Очень экзотично смотрятся эклеры с кремом из дуриана, дуриановые чизкейки, блинчики с дуриановой начинкой и леденцы. Вот уж тут фьюжн «Восток-Запад» разыгрался не на шутку. Считается, что дуриан – сильнейший афродизиак. В Малайзии есть поговорка «Дуриан джату – саронг наик». Дуриан упал, саронги приподнялись. Саронг – национальная мужская одежда, вроде длинной юбки, обернутые вокруг бедер и подвязанной у пояса. Трактуйте, как хотите. Этот фрукт повышает давление и температуру тела, Людям со слабым сердцем злоупотреблять им не рекомендуется. Как раз из-за гречительных свойств дуриана его рекомендуют заедать рамбутанами, мангустинами, запивать кокосом или хотя бы обычной водой. У этих фруктов и у кокосовой воды действие прямо противоположное, жаропонижающее и успокаивающее. Если ваш организм с дурианом не согласится, то рамбутан, мангустин – или молодой кокос, все неприятные ощущения нейтрализуют. Противопоказано мешать дуриан и алкоголь. Хотя тут, справедливости ради, следует сделать лирическое отступление оленя. Той самой, которая ела она и со сгущенкой на радость поварам в Мамаке. Все две недели в Малайзии Лена сгорала от желания попробовать дуриан. Но никак не складывалось, так как сезон заканчивался, и дурианы нам не попадались. В день отъезда мы ее провожали как положено. Выпили за взлет, перелет и удачную посадку. Едем в аэропорт, и вдруг прямо у шоссе видим лоток с дурианами. Надо же, — говорю я ей, — как тебе не повезло. Знали бы, что тут будут дурианы, не стали бы устраивать тебе такие возлиятельные проводы. Но Лена была решительно настроена на дегустацию, и обстоятельства, к моему ужасу, ее не остановили мы притормозили на обочине и пошли покупать дуриан. лена пристроилась на табурете и запросто умяла в гордом одиночестве разрубленный пополам дуриан и так она с ним аппетитно расправлялась, что продавец улыбнулся, выбрал еще один, разрубил его пополам и протянул ей еще половину. тут же пояснил, что она так аппетитно съела первый что ему захотелось угостить ее вторым за счет заведения. Вопреки моим волнениям, все обошлось. Сочетание алкоголя с дурианом не доставило ни малейшего дискомфорта. Тем не менее, повторять эксперимент я не рекомендую. Из блога «Сказки о Малайзии». В поисках дурианов я оказалась на Рамадан-Базаре в районе Там-Антун. За год я успела забыть, каких размеров может достигать столпотворение там – Рамадан-базары – это ярмарки, которые ежедневно открываются по всему городу во время месяца Рамадан, когда у мусульман пост, который заканчивается с заходом солнца. Рамадан-базары начинают работать часов с трех. Самые крупные, как тот, что в Тамантун, растягиваются на пару километров. Там можно найти любые деликатесы малайской кухни. Начиная от кусочков «Атак-Атак», Да целая курица и амгалек на вертеле. Гораздо сложнее найти место для парковки. Зато сервис, кто бы мог подумать, на высоте. Но начну по порядку. На базар я приехала в поиски дурианов. Их сезон почти прошел. И дружелюбный малаец, торгующий дурианами рядом с моим домом, прикрыл лавочку до ноября. Это означает, что найти дурианы в Куала-Лумпуре все-таки можно, но нужно знать места — Район Тамантун — одно из таких. Дуриановую лавку я заприметила издалека. Мне даже показалось, что я чувствую манящий запах прямо из машины сквозь стекло. Дальше возникли сложности. Парковки не оказалось в радиусе пары километров. Я дала два больших круга вокруг базара, заглядываясь на дуриановую лавку, как кот на сметану, которую не достать. «Не уезжать же с пустыми руками!» Кое как прижавшись к обочине дороги, я опускаю стекло дальнего от меня окна, дуриановая лавка с дальней от меня стороны и кричу продавцу: "А банк, брат, дуриана, говорю, хочется, а парковок нет, все кончились". И вот тут и явился сервис во всей малайской красе. У фастфудов и некоторых банков есть окошко обслуживания автомобилистов drive-through, где можно купить еду на вынос прямо из автомобиля. Выяснилось, что и с дурианами так можно. "Сейчас все будет", заверил меня сияющей улыбкой продавец. "Заезжай". И машет рукой в перчатке Аля Майкл Джексон. У продавцов дурианов одна рука в перчатке, чтобы брать ею колючие и пахучие дурианы приглашая меня заруливать прямо к ним под навес. Я аккуратно заезжаю, чувствуя себя слоном в посудной лавке. С одной стороны высится гора дурианов, с другой круглолицая малайка жарит в кипящем масле пирожки с картошкой. Пока напарник выбирает, разделывает и пакует для меня дуриан, мы с Абанком ведем светскую беседу о погоде, сортах дурианов и о том, как давно я здесь живу. Не закрывать же окно, когда тебе со всей душой. Правда, в результате у меня в машине до сих пор пахнет дурианами и пирожками с картошкой. Скромно прошу один фрукт. Бери два кака. Сестра по-малайски. Один дуриан — двадцать рингитов. Два — тридцать. Нет, Абанг, два я не съем в одно лицо. Давай уж один. Ладно, кака, второй дуриан мы дарим бесплатно за счет заведения. Торжественно объявляет он, излучая всем своим видом малайское гостеприимство, и выскакивает на дорогу, приостановит движение, чтобы я аккуратно выкатилась из лавки задним ходом, ничего по дороге не порушив. 4 февраля 2010 год. Свита придворных. После ташкентских базаров, где прилавки ломятся от медовых персиков и сочных дынь, Первое время в Малайзии меня удручали фруктовые отделы в супермаркетах. Посреди обилия ананасов, мангустинов и фруктов, названия которых я еще не знала, обязательно был маленький прилавок с торжественной вывеской «Экзотичные фрукты», где штучно продавались недозрелые персики по три доллара каждый и горстки черешни по десять. Рука не поднималась класть в корзину каменные сливы и персики на вес золота. Постепенно я распробовала местные малайские фрукты, и они заняли заслуженное место в моем списке продуктов на неделю. Особой любовью у нас дома пользуются мангустины и рамбутаны. О мангустинах рассказывают, что в конце XIX века английская королева Виктория обещала, что каждому, кто привезет ей из Юго-Восточной Азии этих фруктов, она заплатит золотом в эквивалентном весе. Рамбутан своим названием в очередной раз демонстрирует образность малайского языка. Рамбут означает «волосы», а рамбутан, соответственно, «волосатый». Название обязано внешнему виду фрукта. Джекфрут, он же индийское хлебное дерево. Это самый крупный в мире съедобный фрукт, растущий на дереве. В джекфруте больше углеводов, чем в хлебе, поэтому его еще называют «хлебом для бедных». Помимо восхитительно вкусной мякоти, у джекфрута питательны даже семена, которые обжаривают и едят, как каштаны. Маракуйи миссионеры-католики дали название «фрукт страсти», имея в виду «страсти Христовы». Шипы у основания цветка маракуи символизировали тернистый венец. Пять тычинок, пять ран, десять лепестков, десять апостолов, кроме Петра и Иуды, а три рыльца – Три гвоздя на кресте. Десерты. Ну и напоследок расскажу о десертах. Если в Малайзии вам предложили десерт, то не факт, что он хоть отдаленно будет напоминать ваше представление о сладком. Не факт, что десерт вообще будет сладким. Тем не менее, если отбросить стереотипы и не пытаться сравнивать, то можно найти кое-что и на свой вкус. Кокосовое молоко, кокосовая стружка, пальмовый сахар – Листья пандануса, окрашивающие все в веселый зеленый, типичные ингредиенты многих сладких блюд. Айскачанг, в дословном переводе «фасоль со льдом», среди десертов занимает такое же почетное место, как и насильный маг среди основных блюд. Приготовьтесь хотя бы из вежливости восхититься, если не вкусом, то видом этого десерта, иначе вы рискуете покуситься на самое дорогое и плюнуть в ранимую малазийскую душу. Айскачанг состоит в основном из ледяной крошки, подслащённой сиропом и смешанной с красной фасолью и цветными шариками желе. Для приготовления желе используют травы, алоэ, пандановые листья и вообще все, что угодно, насколько хватит воображения поваров. Ледяная гора выкладывается в вазочку, сбрызгивается сгущенным молоком, шоколадной крошкой, и украшается фруктами или шариком мороженого. Ледяная крошка – это вообще святое. Для ее изготовления есть даже специальный гаджет, напоминающий мясорубку. Частный вариант аискачанга чендол. Раскрошенный лед, смешанный с кокосовым молоком, крахмальная лапша зеленого цвета и пальмовый сахар. Помимо ледяной крошки, еще один столб малазийской десертной гастрономии – Мания обжарить все на свете в кипящем масле. Например, мороженое. Все, кто сейчас вернулся переслушать предыдущее предложение, вам не показалось. Мороженое здесь жарят. Не спрашивайте, почему. Может, горло бояться застудить холодным. Твердый шарик мороженого макают в кляр и тут же опускают в раскаленное масло. Должен получиться хрустящий пончик с растаявшим мороженым внутри. Те, кто еще не прокачал навык обжаривания в кляре до уровня мороженого, жарят в кляре бананы или чекода – банановые пончики. Один из моих любимых десертов. Готовить его очень просто. Мякоть бананов смешивается с молоком, мукой, сахаром, ванилью, солью. Полученная смесь выкладывается ложкой в вок с кипящим маслом и обжаривается небольшими шариками. Если вы думали, что, дойдя до десерта – вы отдохнете, наконец, от риса, то вы ошиблись. Клейкий рис, сладкий рис, черный клейкий рис, шарики из риса, коржи из рисовой муки и рисовый пудинг. Все это с вариациями и добавками встречается в огромном количестве десертов. Самый экстравагантный десерт с рисом я пробовала в штате Келантан на севере. Клейким рисом с сиропом из пальмового сахара была начинена тушка небольшого кальмара. Это было неожиданно вкусно. С трудом, веря собственным глазам и вкусовым рецепторам, я с удовольствием все съела. Печеных десертов в местной кухне не так много, и особого упоминания заслуживает слоёный тортик Кек -лапис». Он из Индонезии, но прижился в Малайзии как родной. Необычность его в том, что коржи не пекутся по отдельности, как для нашего Наполеона, а наслаиваются один на другой. Тесто заливается в форму тонким слоем и ставится в духовку в режим «гриль». За несколько минут тесто схватывается, и на него наливают новую порцию теста. Опять в духовку в режим «гриль». Обычно чередуют слои двух разных ароматов и цветов. Например, ванильный, шоколадный или кофейный. Когда слоеный торт достиг таким образом нужной высоты, его ставят в духовку еще минут на 10, теперь уже в режим «выпечки».